Глава 14. По ту сторону моста из населенного пункта с диковатым названием Лисьи Броды уже полчаса когда носилась стрельба. Сержант Цыпкин закурил вторую подряд и мрачно спросил Кто там с кем дерется? Война-то уже ведь кончилась. Старшина Киреев, его товарищ выпустил в небо колечко дыма. Война никогда не кончается. Вечно ты философствуешь. Я ж серьезно. Вдруг там наших сейчас убивают, а мы тут зачем-то торчим? Сержант Цыпкин взглянул на мост, на мутную протоку, на покосившийся щит с простреленной надписью Лисьи броды. Какого хер, мы тут торчим. Старшина Киреев выпустил несколько колечек подряд, потом сплюнул с досадой. Ты ж сам знаешь, Цыпа, приказ есть приказ. Это что за хрен? Сержант Цыпкин вскочил и сдернул с плеча автомат. По мосту, шатаясь и подхихикивая, плёлся всколокоченный, явно нетрезвый старик. Поравнявшись со щитом, он уцепился за деревянную ножку Запрокинул голову, вытряс в рот последнюю каплю из маленького флакона, отбросил его в канаву и спустился с моста на берег. Заорал дурным голосом: "Свободен! Свободен!" Это народ наш русский, хоть в Сибири, а хоть в Китае, поётся всё равно. Раздумчиво заметил Киреев, сдергивая с плеча автоматы, выходя из укрытия: А ну стой, руки, рявкнул алкашу Цыпа. Тот поднял дрожащие стариковские руки. Да я свой, ребята, я же врач, доктор. Назад, доктор, скомандовал Киреев. У нас приказ, из города никто не уходит. Как же я могу? Алкаш затрясся и сделал неуверенный шажок от моста. Ведь я не могу, назад не могу. Кирев и Цыпа синхронно навели на него стволы. "А ну назад!" взревел Цыпа. "Считаю до трех и стреляю. Раз!" Старик закрыл лицо руками и грохнулся на колени, вздрагивая всем телом. Он, похоже, рыдал. Сержант Цыпкин выпустил короткую очередь. "Не по нему, а рядом. Жаль была алкаша." "Два! На счёт три стреляю на поражение!" Алкашотнил руки от заплаканного лица, поднялся и пошагал по мосту обратно.